Глава одиннадцатая. О том, как маг объединился с фантомом. «Я не поехала домой. Что мне там делать без Дарка? Рыдать в подушку? Это не мой способ борьбы с неприятностями. Я предпочитаю действовать, а потому я велела кучеру отвести меня в блаженство». Бардель поразился он. «Вы уверены, что хотите туда?» «У меня там важная встреча. Поехали!» — махнула я рукой. Кучер явно записал меня в гулящие жены. Чуть только муж за порог, жена мчится в бордель навстречу. Понятно, с кем. С любовником, с кем же еще. Но мне было плевать. Я ехала к Лори. Она единственная, к кому я могу обратиться за помощью и кто мне не откажет. Пора признать, что одной мне с поисками Дарка не справиться. Я плохо знаю Этилию и законы магии. Кучер остановил карету напротив крыльца блаженства. Входя в дверь борделя, я чувствовала его осуждающий взгляд. «Теперь обо мне точно пойдут сплетни. Моя и без того экстравагантная репутация станет ещё пикантнее». Передёрнув плечами, я переступила порог борделя. «Да пусть себе шепчутся. Я готова вытерпеть и больше, если это вернёт Дарка». Сумрак первому чуял Лори и кинулся к ней. «Привет, дружок», — обрадовалась подавальщица. «Где твой хозяин?» она смотрела зал и нахмурилась, увидев меня. «Мне казалось, Дарк запретил тебе навещать меня в одиночку», — кивнула Лори в знак приветствия. «Он пропал», — выпалила я и неожиданно для себя всхлипнула. Оказывается, я едва держалась все это время, и то исключительно на силе воли. Мне стоило огромных трудов не разрыдаться посреди борделя, все тут же решат, что я искала мужа и плакала из-за его измен. «Ненавижу общественное мнение», оно еще хуже общественного туалета». «Так, идем», — Лори схватила меня за руку и повела знакомым маршрутом на задний двор со столом и стульями. Усадив меня, она налила мне что-то и велела пить. Я с опаской принюхалась. «Не алкоголь? Мне сейчас нужна трезвая голова». «Успокоительный чай на травах», — пояснила Лори. «Ты ужасно выглядишь. Выпей и рассказывай, что произошло». В промежутках между глотками я вывалила на Лори всю информацию, какую знала сама. Подробно описала, при каких обстоятельствах пропал Дарк и свой визит к леди Маливи не забыла. Когда я умолкла, Лори и себе щедро плеснула успокоительного чаю. «До исчезновения Дарка ты не замечала никаких странностей в его поведении?» — уточнила она. «Он меньше использовал магию, и в его волосах появилась седина». Он терял связь с тьмой. И ничего мне не сказал, сплеснула я руками. Как это похоже на мужчин молчать о своих болячках до последнего. В моем мире они не идут к врачам, пока окончательно не прихватят. В Этилии диагнозы другого уровня, но действия те же самые. Тебе нужно поесть, внезапно заявила Лори. Я отмахнулась, но она настаивала. Сбегав на кухню, Лори вернулась с тарелкой рагу. Пахло божественно, но у меня от нерва в желудок сжался до размера напёрстка. Ничего туда не лезло, хотя я уже давно не ела. Но под бдительным оком Лори я проглотила несколько ложек рагу. «Мы должны узнать, где Дарк», — заявила она. «Ты говорила, что у тебя есть картина, она может показать?» Она пробовала, но ей не хватает сил. «Значит, необходимо её усилить». «Вот если бы вы с картиной объединились», — пробормотала я. «Это же ее усилит!» «Двое всегда лучше, чем один!» кивнула Лори. «Тогда поехали!» Я схватила ее за руку. «Попробуем прямо сейчас!» О том, что картина напрочь отказалась соединяться с другим магом, я промолчала. «Мне придется ее уговорить, или я потеряю Дарка!» Кучер немало удивился, когда я вышла из борделя с девушкой и попросила отвезти нас домой. Судя по тому, как осуждающий он покачал головой, кучер решил, что мы с дарком извращенцы, и я везу девушку к мужу для совместных развлечений. История моего визита в бордель становилась все интереснее. Это к я прослову местной мадам де Сад. К счастью, недовольство не помешало кучеру добросовестно выполнять его обязанности. Вскоре мы уже были у домыть мага. Мы поспешили внутрь. Тьма приветственно лизнула не из юбки Лори, а меня проигнорировала. Не из злости, а из страха. Запомнила, как я кричала на нее. И правильно, я все еще не просила ее за то, что она оставила Дарка в опасности. Я показала Лори на кухню, но она не нашла там никакой подсказки, где может быть Дарк. Похоже, его насильно забрали порталом. Единственное, что она поняла. Затем мы поднялись в спальню с картиной. Лори заметно нервничала, ей все-таки предстояло познакомиться с фантомом, с которым они, возможно, соединятся. «Какая она?» — спросила Лори по пути в спальню, имея в виду картину. «Вредная», — буркнула я. К этому моменту я уже объяснила, что собой представляет фантом, так что Лори спрашивала именно о характере. Едва мы вошли в спальню, как я махнула рукой и произнесла. «Разрешаю тебе видеть фантома». Сразу после этого произошло две вещи. Лори увидела картину, и Чуди полезла знакомиться. Ее разрешение тоже касалось. Но раз уж Дарк доверил Лори сумрака, то хуже не будет. В конце концов, мы с ней заодно. «Потрясающе!» — восхитилась Лори картине и тут же добавила, чтобы не обидеть Чуди. «Ты тоже очень красивая девочка и наверняка магически одаренная». Чуди приосанилась и тряхнула пыльцой, делая все вокруг себя розовым. за что получила похвалу от Лори от меня суровый взгляд. «Пора уже повзрослеть». «Познакомься», — сказала я картине, — «это Лори. Она та самая магиса, о которой я тебе рассказывала. Я знаю, что ты не хочешь ни с кем объединяться, перемены всех пугают, но сейчас речь идёт о жизни Дарка. Его похитили, а тебе не хватает сил, чтобы его показать, но вдвоём с Лори у вас есть шанс справиться. Что скажешь? Сделаешь это ради Дарка. Сделаешь это ради меня». Уговаривая картину, я изо всех сил старалась не расплакаться. Если честно, я была уже на пределе. Ещё немного и срыв. Дарк отсутствовал уже прилично. Вечер закончился, и наступила глубокая ночь. Оставалось уповать на то, что похитителям он нужен живым, но это была откровенно слабая надежда. Если сейчас картина мне откажет, можно доставать чёрное платье. Быть мне вдовой на следующий день после брачной ночи. Картина почувствовала мое состояние, она всегда понимала меня лучше всех. Возможно, она обладала эмпатией или просто ее связь со мной была слишком сильна. Так или иначе, в ответ на мою речь она нарисовала поднятый вверх большой палец, что по нашему с ней уговору означало «да». «Спасибо», — не сдержав эмоции, я поцеловала полотно. «Ты не представляешь, как много это для меня значит. Лори», — подозвала я, чтобы не терять время даром, — «вы можете объединиться». «Для этого необходимо знать имя фантома», — напомнила она. «Как её зовут?» Я перевела взгляд обратно на картину. «Хороший вопрос, да я понятия не имею». «Ты не в курсе», — догадалась Лори. «Тогда давай это выясним». Я прикусила нижнюю губу. «Легко сказать. Говорить картина не может, писать не умеет. Банально не знает букв. Чисто теоретически её можно научить алфавиту, но на это уйдёт слишком много времени». «Гораздо проще, а главное, быстрее научить её игре». «Сейчас я расскажу тебе, как играть в ребус», — обратилась я к картине. «Слушай внимательно». Я старалась сильно не углубляться в правила. Самое главное, чтобы картина сумела изобразить своё имя в рисунках. А дальше мы с Лори попробуем его расшифровать. Другого быстрого способа узнать её имя я не придумала. «Отличная идея», — похвалила меня Лори. «Думаю, мы мигом управимся». Но легче сказать, чем сделать. Когда с объяснениями было покончено, картина нарисовала первый ребус, и сразу стало ясно, что это будет непросто. На полотне был триптих. Первая картина изображала человека со сморщенным носом, вторая — знакомый крикун Мунка, а третья — сломанную вилку. Два зубья из пяти были отломаны. Хм, это всё, что я могла сказать. «Дай подумать!» пробормотала Лори. На первом рисунке что-то непонятное. А что на втором? Крик, вопль, звук? Если так, то как зовут картину? Криковилка, вопля зуб, звуколом? И это я еще не прибавила первую картинку. Картина отреагировала красным перечеркиванием, что означало «нет». Могла бы не сообщать, я и сама знала, что мы далеки от истины. Вряд ли мама так назвала своего фантома. Судя по рассказам бабушки, она была утонченной, художественной натурой. Имя наверняка такое же. «Попробуй другой ребус», — попросила я картину. Она с минут подумала и выдала новое изображение. Теперь рисунка было всего два. И снова на первом из них был сморщившийся человек. Только на этот раз он еще зажал нос пальцами, словно чуял неприятный запах, как будто наступил в коровью лепешку, не меньше. «Может, это брезгливость?» предположила Лори. «Не слишком ли длинное слово?» засомневалась я. Затем голос подала чуди. «Фррр!» выдала она. «Будь здорова!» на автомате пожелала я. «Фррр! Фррр! Фррр!» упорствовала чуди. «Ты чего расчихалась? я посмотрела на фантома. «Фррр!» повторила она и сморщилась, словно лизнула лимон. И до меня дошло. «Это не слово, а звук! Фу-фе!» перебирала я. «Фи!» На последнем варианте картина показала большой палец. «Вот оно!» — возликовали мы с Лори. «У нас есть первый слог!» Это был прогресс. воодушевившись мы перешли ко второй картинке. На ней была внезапно русалка с наполовину отрубленным хвостом. Это еще что за фильм ужасов! Хорошо картина обошлась без крови и кишок. «Почему у русалки нет части хвоста?» — пробормотала Лори. И вилка была сломана, припомнила я. Постой, а может, картина так пытается показать, что использовать надо только часть слова? Не полностью «русалка», а убрать, скажем, последний слог. Хвост — это же низ? Вроде все было логично, но «фи» никак не сочеталось с «русал». Что это за имя такое «фи-русал»? Индийское или арабское? Я на разный лад складывала слоги. Фисалка, фирулка, филка. Пока вдруг не получилось. Фиалка. Я знаю, знаю, как тебя зовут, выкрикнула. Фиалка. Едва я это произнесла, как картина нарисовала фонтан разноцветных брызг, поздравляя нас с победой в игре. Какое простое вместе с тем красивое имя. Очень в духе мамы. Она, судя по всему, обожала цветы. Угадать имя можно было проще, сыграв в другую игру, в крокодила. В картине достаточно было нарисовать цветок фиалки, но кто ж знал, что мама дала ей такое имя. Обрубленный хвост в самом деле означал, что надо убрать несколько букв из слова, конкретно три первых «РУС». Игрок в ребусы из картины вышел так себе, но в нашем случае главное даже не победа, а результат. «Лори, и это Фиалка», — представила я друг другу девушку и фантома. «Фиалка, это Лори. Я уверена, из вас получится прекрасный тандем». Я отошла в сторону, уступив место Лори. Теперь я лишний сторонний наблюдатель. Объединиться Лори и картина должны без посторонней помощи и по взаимному согласию. «Я магиса по имени Лориана Бакер», По собственной воле и в здравом уме хочу соединиться с фантомом по имени Феалка. Произнеся заветные слова, она прижала ладонь к полотну. Картина тоже изобразила ладонь и соединила ее с рукой Лори, подтверждая свое согласие. Между ладонью из плоти и крови и нарисованной пробежала искра. Сперва одна, а потом еще и еще. Вот уже бушевал целый магический фейерверк. С открытым ртом я наблюдала, как искры сложились в нить. и та связала человека и фантома. Когда свет угас, нить тоже исчезла, но не растворилась, а просто стала невидимой. Отныне она навсегда протянута между Лори и фиалкой. Я больше не могла ни о чем просить картину. Начиная с этой минуты, она фантом Лори, а значит, подчиняется исключительно ей. Это был печальный момент». Но я была бы эгоисткой, если бы оставила картину себе, в конце концов, объединение с Лори спасло им обеим жизнь. Уверена, моя магия одобряет этот добрый, бескорыстный поступок и гордится мной. «Попроси ее показать Дарка», — обратилась я к Лори. Девушка кивнула и произнесла. «Фиалка, покажи нам, пожалуйста, Дарка». «Умоляю, пусть все получится». Я затаила дыхание в ожидании того, что произойдет дальше, но увиденное разочаровало. Да фиалка исполнила просьбу новой хозяйки, показала место, где прямо сейчас находится Дарк, и теперь мы уже с Лори вдвоем смотрели на всю ту же черноту, что и я одна до этого. Что происходит? Почему опять одна чернота? – всплеснула я руками. Лори наклонила голову, будто к чему-то прислушиваясь. Фиалке не хватает сил прорваться через магическую защиту того места, где находится Дарк, произнесла она. Откуда ты знаешь? «Фиалка-то тебе сказала, ты ее слышишь?» «Не то чтобы слышу. Она не говорит словами, но я чувствую ее эмоции». Похоже, так проявилась их связь. Теперь понятно, почему мама не учила своего фантома алфавиту. Она и так понимала все, что Фиалка хотела ей сказать. «У меня же такого контакта с картиной не было». «Я попробую ей помочь», — заявила Лори. Она шагнула к картине и стиснула ее раму пальцами. Зажмурившись, Лори сосредоточилась на том, чтобы передать фиалке свои силы. К сожалению, магия к Лори не вернулась. Об этом говорили ее по-прежнему седые волосы, но она все еще способна делиться жизненной энергией. Я не вмешивалась, все равно ничем не могла помочь. Мою энергию фиалка не принимала раньше и не примет сейчас, ведь мы не связаны. Лори побледнела от усилий. На прикушенной нижней губе выступила капелька крови, но её старания не прошли даром. Чернота на полотне немного рассеялась, она уже не была такой непроглядной. На чёрном фоне проступили размытые очертания. Я увидела стену из неотёсанных камней и прислонённого к ней мужчину, в котором с ужасом узнала Дарка. Рассмотреть детали было невозможно, слишком нечётким было изображение, но мне хватило и этого. Глядя на картину, я испытала целую гамму противоположных эмоций. Первым делом меня накрыло облегчение. Жив, Дарк, жив! До спазмов в желудке я боялась, что полотно останется черным, потому что некого показывать. На глаза навернулись слезы. Я не плакала, когда Дарк исчез, но, кажется, буду реветь захлеб, когда найду его. Следом за радостью пришел гнев. Нет, даже ярость. Меня штрясло трясло от негодования и праведного гнева, Тому, кто так поступил с Дарком, не жить! Как они вообще посмели? Да я им столько добра сделаю, они у меня от счастья рыдать будут. Изображение еще немного прояснилось, и я рассмотрела детали. Волосы Дарка поседели наполовину. Его левую лодыжку обвивало железное кольцо кандалов, цепь от которых была намертво вмонтирована в пол. Голова Дарка свесилась на грудь. Он то ли дремал, то ли был без сознания. Но вот он словно что-то почуял и поднял голову. Раньше он всегда угадывал, когда я наблюдала за ним через картину. Так может, он и сейчас это понял? Дарк, любимый, прошептала я, отчаянно надеясь, что он, если не услышит, то хотя бы поймет, что я ищу его. Ему просто необходима надежда. Дарк дернулся, словно прислушиваясь. К сожалению, вместе с ним мигнуло изображение, на секунду снова став абсолютно черным. «Я долго не продержусь», — прошептала Лори. «Срочно надо узнать хоть что-то о местоположении Дарка, пока связь не прервалась». Я открыла рот, чтобы попросить фиалку показать, что это за место, но тут Дарк поднял руку, поднёс запястье к рту и с силой укусил себя. Я вскрикнула, что он делает? Рана оказалась приличной, выступила кровь, Дарк макнул в нее указательный палец второй руки и собственной кровью написал на стене слово. «Отсечение!» — прочла я вслух. «Что это? Я не понимаю!» — крикнула так, будто он мог меня услышать. Но изображение снова мигнуло и погасло, на этот раз совсем. Лори тут же рухнула в кресло, из носа у нее текла кровь. Слишком много жизненной энергии она потратила на помощь фиалке. Я протянула ей платок и присела рядом с креслом на корточке. «Ты как?» — спросила. «Жить буду», — через силу пробормотала Лори. «Но я не скоро смогу повторить этот трюк. Мы так и не увидели, где он». «Я догадываюсь, что это за место. Похоже на королевскую темницу. Ее стены выложены из особого камня, поглощающего магию. Поэтому туда так сложно прорваться». «Королевскую?» — повторила я. «Значит, все-таки принц». Я осмотрела наш отряд. Две девушки, причем одна без магии, три фантома, один из которых картина. Не похожи мы на команду, способную проникнуть в королевскую темницу. Мы слишком слабы, чтобы бросить открытый вызов принцу. Вот если бы маг был с нами. Надо придумать, как вернуть Дарку силы. В конце концов, окончательно потеряв связь с тьмой, он погибнет. «Что за отсечение?» — спросила я. что это вообще такое?» «Полулегенда», — ответила Лори. «Некий древний запретный обряд на отделение магии от мага». «Именно это случилось с Дарком», — выпалила я. «Ох, чую мы на верном пути. Надо выяснить подробности про это отсечение. Возможно, у нас получится узнать, как его остановить. Должно же быть противоядие». Лори с трудом кивнула. Она все еще была очень слаба, но я не могла просто сидеть на месте и ждать непонятно чего. Мои мысли летели со скоростью звуковой волны. Где можно узнать подробности о любой магии? Разумеется, в Академии магии. Вот куда нам нужно. Уверена, там мы найдем всю необходимую информацию. «Тебе придется поехать одной», — пробормотала Лори, когда я поделилась своей идеей. «Я совершенно без сил». Даже на первый этаж не спущусь. Отдыхай и не беспокойся обо мне, кивнула я. Со мной отправятся фантомы. Когда я вышла из дома, на горизонте занимался рассвет. Мы провозились с картиной всю ночь. Оставив Флори отсыпаться после колоссальной потери сил, я снова села в карету. На этот раз моей целью была Академия магии. «Без сна и голодная я держалась исключительно на силе воли и лекарских способностях своей магии. Вот верну мужа, тогда я отдохну, а пока у меня есть более важные дела».